Глава двадцать девятая. О делах Николаса и о разладе в труппе мистера Винсента Крамльса. Неожиданный успех и благоволение, с которым был принят первый опыт Николаса в Портсмуте, побудили мистера Крамльса затянуть пребывание в этом городе на две недели дольше срока назначенного им первоначально для своего визита. И за это время Николас сыграл множество разнообразнейших ролей с неизменным успехом и привлек в театр столь многих зрителей, раньше никогда там не бывавших, что бенефис показался директору многообещающей затеей. Так как Николас согласился на предложенные условия, бенефис был назначен, и благодаря ему он выручил не больше, не меньше, как двадцать фунтов. Оказавшись неожиданным обладателем такого богатства, Николас первым делом отправил по почте славному Джону Брауди сумму, равную его дружеской суде. Посылку денег он сопроводил изъявлениями благодарности и уважения и сердечными пожеланиями счастья супружеской жизни. Ньюману Нокс он послал половину полученных денег, умоляя его найти случай вручить деньги Кэт потихоньку и передать ей горячие заверения в его любви и привязанности. Он ни словом не упомянул о том, какое нашел себе занятие, только уведомил Ньюмана, что письмо, адресованное ему на вымышленную его фамилию в Портсмут, почтант, всегда дойдет до него и умолял достойного друга написать подробно о положении матери и сестры и дать отчет обо всех великих благодеяниях, какие оказал им Ральф Никольбе со времени его отъезда из Лондона. — Вам не по себе, — сказал Смайк в тот вечер, когда было отправлено письмо. — Ничуть не бывало, — возразил Николас с напускной веселостью, чтобы не сделать юношу несчастным на весь вечер. Я просто думал о моей сестре Смайк. — О сестре? — Да, она похожа на вас, — осведомился Смайк. — Говорят, что похожа, — смеясь ответил Николас, — только гораздо красивее. — Значит, она очень красиво, сказал Смайк после того, как некоторое время молча размышлял, сложив руки и не спуская глаз своего друга. — Каждый, кто не знает вас так, как знаю я, сказал бы, что вы настоящий кавалер, — заявил Николас. — А я даже не понимаю, что это значит, — покачивая головой, заметил Смайк. — Увижу я когда-нибудь вашу сестру. — Конечно! — воскликнул Николас. — Скоро мы будем жить все вместе, когда мы разбогатеем, Смайк. — Как это случилось, что у вас такого... — Ласкового и доброго ко мне нет никого, кто был бы добр к вам, — спросил Смайк. — Я не могу понять. — Ну, это длинная история, — ответил Николас. — И боюсь, что вам ее нелегко будет понять. — У меня есть фраг. Вы знаете, что значит иметь рога? — О, да, это я знаю, — сказал Смайк. — Так вот, он тому причина, — продолжал Николас. — Он богат. Его не так легко наказать, как вашего старого врага, мистера Сквирса. Он мой дядя, но он негодяй, и причинил мне зло. — Это правда? — спросил Смайк, с волнением наклоняясь вперед. — Как его зовут? Скажите мне его имя. — Ральф. Ральф Никльби. — Ральф Никльби, — повторил Смайк. — Ральф. Это имя я заучил наизусть. Он пробормотал его себе под нос раз двадцать, но тут громкий стук в дверь отвлек его от этого занятия. Не успел он ее открыть, как мистер Фоллер, пантомимист, просунул голову в комнату. Голова мистера Фоллера обычно была украшена круглой шляпой, с необычайной высокой тульей и круто загнутыми полями. На этот раз... Он надел ее совсем на бекрень и задом наперед, так как сзади она меньше порыжела. Шею он обмотал огненно-красным шерстяным шарфом, выбившиеся концы которого выглядывали из-под поношенного нью пальто, очень узкого и застегнутого сверху донизу. В руке он держал одну очень грязную перчатку и дешевую тросточку со стеклянной ручкой. Короче говоря... Вид у него был ослепительный и свидетельствовал о том, что он уделил своему туалету значительно больше внимания, чем обычно. — Добрый вечер, сэр, — сказал мистер Фоллер, снимая шляпу с высокой тульей и расчесывая волосы пальцами. — Я пришел к вам с поручением. — От кого и в чем дело? — осведомился Николс. — У вас сегодня необычайно таинственный вид. — Холодный. — Может быть, — возразил мистер Фоллер, — быть может, холодный. — Тому виной мое положение. Вина не моя, мистер Джонсон. — Этого требует мое положение, сэр, как общего друга. Мистер Фоллер умолк с весьма внушительным видом. И запустив руку в упомянутую шляпу, извлек оттуда кусок бурой бумаги, затейливо сложенный, и скоей вынул записку, которая благодаря этой бумаге осталась чистой. И протянув ее Николасу, сказал: "Вот тебе добрей прочасть, это, сэр." Николас с величайшим изумлением взял записку и сломал печать, поглядывая при этом на мистера Фоллера который с большим достоинством, сдвинув брови и поджав губы, сидел и упорно смотрел в потолок. Она была адресована Джонсону Эсквайру через посредство О. Гастаса Фоллера Эсквайра, и изумление Николаса отнюдь не уменьшилось, когда он обнаружил, что она составлена в следующих лаконических выражениях. — Мистер Ленвилл свидетельствует свое глубокое уважение мистеру Джонсону, И будет признателен если он уведомит его в котором часу завтра утром будет ему наиболее удобно встретиться с мистером л в театре с той целью чтобы мистер л дернул его за нос в присутствии трупы. Мистер Ленвилл просит мистера Джонсона не приминуть назначить ему свидание, так как он пригласил двух-трех друзей-актеров быть свидетелями церемонии и ни в коем случае не может обмануть их ожидания. Портсмут, вторник вечером. Было что-то столь восхитительно нелепое в этом письменном вызове. Что Николас, хотя и возмутился подобной наглостью, однако принужден был закусить губу и раза три перечитать записку, прежде чем ему удалось в достаточной мере вооружиться серьезностью и строгостью, чтобы обратиться к вражескому посланцу, который не отрывал глаз от потолка и совершенно не изменил выражение своей физиономии. — Вам известно содержание этой записки, сэр? — спросил он, наконец. — Да ответил мистер Фоллер, на секунду оглядываясь и тотчас же снова вперив взгляд в потолок. «А как вы осмелились принести ее сюда, сэр?» Осведомился Николас, разорвав ее на мельчайшие кусочки и швырнув в лицо посланцу. «Вы не подумали, что вас пинком спустят с лестницы, сэр?» Мистер Фоллер повернул к Николасу голову, украшенную сейчас несколькими обрывками записки, и все так же невозмутимо, с достоинством, — ответил коротко. — Нет. — В таком случае, — сказал Николас, взяв шляпу с высокой тульей и швырнув ее к двери, — советую вам последовать за этой принадлежностью вашего туалета, сэр, иначе вы будете весьма неприятно разочарованы, и не позже, как через десять секунд. — Послушайте, Джонсон, — запротестовал мистер Фоллер, внезапно потеряв все свое достоинство. — Этого, знаете ли, не нужно. Никаких шуток с гардеробом джентльмена. — Убирайтесь вон! — крикнул Николас. — Негодяй! Как хватило у вас дерзости явиться сюда с таким поручением! «Фу-фу!» — сказал мистер Фоллер, разматывая шерстяной шарф и постепенно освобождаясь от него. «Ну, довольно!», довольно — «Довольно!» — скричал Николас, приближаясь к нему. «Вон, сэр!» «Фу-фу!» — «Говорю же вам!» — возразил мистер Фоллер, помахивая рукой, чтобы предупредить новую вспышку гнева. «Это было не всерьез! Я просто шутил. «Вы бы лучше не забавлялись впредь такими шутками!» — сказал Николас. — А не то вам придется убедиться, что тот, над кем вы насмехаетесь, первый приведет угрозу в исполнение и дернет вас за нос. Скажите, пожалуйста, это было написано также в шутку? — Нет, — объявил актер, — самым серьезнейшим образом клянусь честью, сар. Николас не мог не улыбнуться при виде странной фигуры, которая всегда должна была вызывать скорее смех, чем гнев а в данном случае казалось особенно смешной. Мистер Фоллер, опустившись на одно колено, начал крутить надетую на руку шляпу, словно его терзали мучительнейшие опасения, как бы ее не лишили ворса, украшения, которым она уже много месяцев не могла похвастать. — Послушайте, сэр, — сказал Николас, поневоле рассмеявшись, — будьте добры объясниться. — Я вам изложу, как было дело. — сказал мистер Фоллер, с большим хладнокровием усаживаясь на стул. — С тех пор, как вы сюда приехали, у Ленвилла ничего не осталось, кроме второстепенных ролей. И вместо приема каждый вечер, как бывало раньше, публика к его выходу относится так, словно он никто. — Что вы называете приемом? — рассведомился Николас. — О, боги! — воскликнул мистер Фоллер. — Какой же вы наивный пастушок, Джонсон! Ну, разумеется, аплодисменты публики при первом выходе. И вот он выходит вечер за вечером, не получая ни одного хлопка, тогда как вас приветствовали рукоплесканиями по крайней мере два, иногда и три раза. Так что, наконец, он впал в отчаяние. И вчера вечером совсем был уж решился играть Сибальда с настоящей шпагой и проколоть вас. Не опасно, а только чтобы уложить вас месяца на два. «Очень деликатно с его стороны», — заметил Николас. «Да, я тоже так думаю, если принять во внимание обстоятельства. На карту была поставлена его репутация актера, очень серьезно», — сказал мистер Фоллер. «Но мужество ему изменило, и он стал придумывать какой-нибудь другой способ досадить вам и в то же время завоевать себе популярность, ибо в этом суть». Громкая молва, вот что ему нужно. Ах, боже мой! Если бы он вас проколол, — сказал мистер Фоллер, приостановившись, чтобы произвести в уме вычислений, это бы ему принесло... Ах, это бы ему принесло восемь или десять шиллингов в неделю. Весь город пошел бы смотреть актера, который случайно чуть не убил человека. Я бы не удивился, если бы это доставило ему ангажемент в Лондоне. Однако он принужден был испробовать какое-нибудь другое средство стать популярным, и вот это и пришло ему в голову. Право же, идея не дурна. Если вы струсили и позволили ему дернуть вас за нос, он постарался бы, чтобы это попало в газету. Если б вы поклялись изувечить его, об этом тоже напечатали бы и о нем заговорили бы столько же, сколько я вас. Понимаете? О, разумеется. — отозвался Николас. — А что, если б я смешал ему все карты и дернул его за нос? Что тогда принесло бы это ему удачу? — Ну, не думаю, — ответил мистер Фоллер, почесывая голову, — потому что в этом не было бы ничего романтического, и такая известность не пошла бы ему на пользу. Но сказать вам по правде, это он почти не принимал в расчет. Вы всегда так ласковы. И любезны, и пользуйтесь такой любовью наших дам, что мы не допускали мысли о вашем сопротивлении. Впрочем, если бы это и случилось, у него есть средства выпутаться благополучно, будьте уверены. — Вот как? — отозвался Никлас. Завтра утром мы это проверим. А пока вы можете дать, какой вам вздумается отчет о нашем свидании. — Спокойной ночи. Так как мистер Фоллер был хорошо известен среди собратьев фактеров как любитель сеять раздор, и отнюдь не отличался щепетильностью, Николас нисколько не сомневался в том, что он тайком подстрекнул трагика к такому образу действий. Мало того, он выполнил бы свое поручение чрезвычайно высокомерно, если бы не был сбит с толку весьма неожиданным протестом, который оно вызвало. Однако не имело смысла относиться к нему серьезно, и Николас выпроводил пантомимиста, деликатно намекнув, что в случае нового оскорбления ему грозит опасность остаться с проломанной головой. Мистер Фоллер, весьма добродушно выслушав предостережение, удалился, чтобы побеседовать с своим другом и дать о своей миссии такой отчет, какой, по его мнению наиболее способствовал бы исполнению намеченного плана. Несомненно, он доложил, что Николас вне себя от страха, ибо на следующее утро, когда сей молодой джентльмен спокойно отправился в обычный час в театр, он застал всю труппу в явном ожидании, а мистер Ленвилл, состроив самую свирепую трагическую мину, величественно седал на столе и вызывающе посвистал. Леди были на стороне Николаса, а джентльмены, будучи ревнивы, оказались на стороне разочарованного трагика, поэтому последние образовали маленькую группку вокруг грозного мистера Ленвилла, а первые наблюдали издали не без трепета и волнения. Когда Николас остановился, чтобы поздороваться с ними, мистер Ленвил презрительно захохотал и высказал общие замечания о природе щенят. А. — сказал Николас, спокойно оглянувшись. — Вы здесь? — Раб! — ответствовал мистер Ленвилл, помахивая правой рукой и приближаясь к Николасу театральным шагом. Но почему-то в этот момент он казался слегка удивленным, словно у Николаса был не такой уж испуганный вид, как он ожидал, и вдруг неуклюже остановился, причем собравшиеся леди разразились визгливым смехом. «Предмет моей злобы и ненависти!» — сказал мистер Ленвилл. «Я питаю презрение к вам!» Николас рассмеялся, наслаждаясь этим совершенно неожиданным представлением, а леди в виде поощрения засмеялись еще громче, тогда как мистер Ленвилл воспользовался самой горькой из своих улыбок и назвал их «фаворитками». «Но они вас не защитят!» — сказал трагик, окидывая Николаса взглядом снизу вверх, начиная с его башмаков и кончая макушкой, а затем сверху вниз, начиная с макушки и кончая башмаками. Эти два взгляда, как всем известно, выражают на сцене вызов. — Они вас не защитят, мальчишка! При этих словах мистер Ленвилл скрестил руки и угостил Николаса той миной с какой в мелодраматических ролях он имел обыкновение взирать на королей-тиранов, когда те говорили «бросьте его в самую глубокую темницу под рвом замка», и которые, как известно, производило в свое время, при слабом брецании цепей, чрезвычайно сильное впечатление. То ли из-за отсутствия цепей, то ли по какой-нибудь другой причине, но на противника мистера Ленвилла это возымело не очень сильные действие и скорее способствовало веселому расположению духа, отразившемуся на его физиономии. В этой стадии поединка два-три джентльмена, пришедшие специально с целью быть свидетелями, как Николасы дернут за нос, проявили признаки нетерпения, пробормотав что если уж вообще это делать, то лучше сделать сразу, и что если мистер Ленвилл не намерен этого делать, то пусть он так и скажет и не заставляет себя ждать. Таким образом, понукаемый трагик поправил обшлаг правого рукава для произведения вышеупомянутой операции и величественной поступью направился к Николасу, который дал ему подойти на требуемую дистанцию, а затем, сохраняя полнейшее спокойствие, сбил с ног одним ударом. Не успел поверженный трагик оторвать голову от пола, как миссис Ленвилл которая, как было упомянуто выше, находилась в интересном положении, выбежала из задней шеренги дам и, спустив пронзительный вопль, упала на его тело. — Вы это видите, чудовище! Видите вы это! — вскричал мистер Ленвилл, садясь и указывая на свою распростертую леди, которая крепко обхватила его за талию. «Полно — Полно! — сказал Николас, кивая головой. — Принесите извинения за дерзкую записку, которую вы мне вчера прислали, и не тратьте времени до болтовню. «Никогда — Никогда! — крикнул мистер Ленвилл. — Извинись, извинись! — застонала его жена. — Ради меня, ради меня, Ленвилл, откажись от всех условностей, иначе увидишь меня бездыханным трупом у своих ног. — Это трогательно! — сказал мистер Ленвилл, озираясь и проводя тыльной стороной руки по глазам. — Узы природы сильны, слабый супруг и отец. Будущий отец смягчается, я приношу извинения. — Смиренно и покорно? — спросил Николас. — Смиренно и покорно, — подтвердил трагик, хмуро поднимая глаза. — Но только чтоб спасти ее, ибо настанет день. — Прекрасно, — сказал Николас. — Надеюсь, для миссии с Ленвилл он будет счастливым. А когда он останет и вы будете отцом, вы возьмете назад свои извинения, если у вас хватит храбрость. В следующий раз, сэр, подумайте о том, до чего вас может довести ваша зависть, и подумайте также о том, что нужно удостовериться, каков характер у вашего противника, прежде чем заходить слишком далеко. С этим прощальным советом Николас поднял ясеневую трость мистера Ленвилла, которую тот уронил, и, сломав ее пополам, швырнул ему обломки и удалился. С глубочайшим уважением относились все в тот вечер к Николасу. Те, кому утром не терпелы, чтобы его дернули за нос, ловили случай отвести его в сторонку и поведать, сколь они довольны, что он надлежащим образом проучил Ленвела несноснейшего человека, которого все они, по замечательному совпадению, намеревались подвергнуть, рано или поздно, заслуженному наказанию, отчего их удерживали только соображения, продиктованные милосердием. «Право же!» Если судить по неизменному окончанию всех этих рассказов, не бывало еще на свете таких сострадательных и добрых людей, как представители мужского пола в труппе мистера Крамльса. Николас принял свой триумф так же, как и свой успех в маленьком театральном мирке с величайшей сдержанностью и добродушием. Павший духом мистер Ленвилл сделал жалкую попытку отомстить, послав какого-то юнца свистеть на галерку, но тот пал жертвой народного негодования и был быстро изгнан, не получив денег обратно. — Ну что, Смайк? — спросил Николас. Когда была сыграна первая пьеса, и он кончал переодеваться, чтобы идти домой. — Нет ли письма? — Есть, — ответил Смайк. — Вот что я принес с почты. — От Ньюмана Нокса, — сказал Николас, взглянув на неразборчиво написанный адрес. — Нелегкое дело разобрать его описание. Посмотрим, посмотрим. После получасового внимательного изучения письма он ухитрился овладеть его содержанием, которое, разумеется, было не таково, чтобы его успокоить. Ньюман взял на себя ответственность отослать ему обратно десять фунтов, сообщая, что... Как он установил, ни миссис Никльби, ни Кэт в настоящее время не испытывают нужды в деньгах, и что скоро может настать день, когда они больше понадобятся самому Николасу. Он умолял его не беспокоиться по поводу того, что он пишет ему дальше. Никаких дурных новостей нет, они в добром здоровье, но он, полагаясь, что для Кэт может оказаться совершенно необходимым воспользоваться защитой брата. И будет это случиться, — писал Ньюман, — он даст ему тотчас же знать. Николас много раз перечитал это место, и чем больше он о нем думал, тем сильнее начинало опасаться какого-нибудь вероломства со стороны Ральфа. Раза два он почувствовал соблазн поехать на навозь в Лондон, немедленнее ни, ни часа, но недолгие размышления убедили его в том, что в случае необходимости Такого шага Ньюман был бы откровенен, и сейчас же написал бы ему об этом. «Как бы там ни было, я должен предупредить их здесь о возможности моего внезапного отъезда», — сказал Николас. «Нужно это сделать, не теряя времени». Как только эта мысль пришла ему в голову, он взял шляпу и поспешил в фойе для актеров. «Итак, мистер Джонсон, — сказала миссис Краммельс, — который сидел там в полном королевском уборе, держа в материнских объятиях феномена в костюме девы, на будущей неделе в Райт, затем в Уинчестер, затем... — У меня есть основания опасаться, — перебил Николас, — что прежде чем вы отсюда уедете, моя карьера у вас будет закончена. — Закончена? — скричала миссис Крамльс в изумлении, воздев руки. — Закончена? — Скричала облаченная в трико мисс Сневеличи, так сильно задрожав, что даже вынужден была опереться о плечо директрисы. — Уж не хочет ли он сказать, что уезжает? — воскликнула миссис Градон, приближаясь к миссис Крамльс. — Вздор! Глупости! Феномен, будучи по природе своей привязчив и вдобавок легко возбудим, издал громкий вопль, а мисс Бельвони и мисс Бравас по-настоящему прослезились. Даже мужской персонал труппы оборвал беседу и повторил слово «уезжает». Хотя некоторые актеры, а они-то громче всех поздравляли его в тот день, перемигнулись, словно им не жаль было потерять столь удачливого соперника. Мнение, которое честный мистер Фоллер, уже переодетый дикарем, откровенно высказал в нескольких словах, демону, с распивал распевал кружку Портера. Николас коротко сказал, что такие опасения у него есть, хотя говорить с уверенностью он еще не может, и, постаравшись поскорее уйти, отправился домой перечитывать письмо Ньюмана и заново его обдумывать. Каким ничтожным казалось ему в эту бессонную ночь все, что в течение многих недель занимало его время и мысли, и как упорно и настойчиво Представлялось его воображению, что, может быть, в эту самую минуту Кэт, окруженный какими-то опасностями, в отчаянии призывает его и призывает тщетно.